Голова вторая Спальня была практически пустой. На единственной кровати сидел Макс, осунувшийся, мрачный. Сглотнув, с ненавистью замерла на нем взглядом. — Ты осталась одна, — с какой-то обреченностью произнес тот очевидное. Сердце облилось кровью. Орез. Его схватили. Что с ним сделали? Только бы не мучили. Неслепая ответила бесцветным голосом, крепко сжимая полотенце на груди. — Ты последняя женщина, кто не попался. Вот как бывает, Ева. А ты считала себя слабой. Я опустила глаза и уставилась на пальцы ног. Ногти слегка отросли и были не накрашены. — Соня покрасит мне их в розовый. Ее любимый цвет. С теплотой подумала я и заметила, как на большой палец упала крупная капля. Задержав дыхание, выпрямилась, смахнула слезы с подбородка и холодно посмотрела на Макса. Мы сделали все, что нужно? Да, кивнул тот, но за этим простым ответом слышалось какое-то тяжелое «но». Уверенность, что меня отпустят, рассыпалась с каждой секундой молчаливого прямого взгляда ублюдка. «Если я последняя, значит, я свободна?» спросила с замиранием сердца. «Не все оказалось просто», — опустил голову тот и встал. Ярость поднялась волной и смыла страх, осторожность и рассудок. «Мать твою ты обещал! Сколько еще ты будешь издеваться надо мной?» — закричала я. — Мы хотели раскрыть все технологии миру, запустить их в сеть, и тогда ничто не спасло бы атом от раскрытия с очевидными доказательствами. Но все пошло не по плану! — повысил голос Макс, усмиряя меня. — Мы добыли коды, но у сферы оказались более сильные системы безопасности. Она аннулировала их, как только мы вошли в систему. К сожалению, Майло, программист, был убит тем самым препаратом, который я дал тебе, а не пятому. А Майло справился бы с этой задачей. Но сейчас нет смысла разбираться, как капсула оказалась у пятого и что произошло в самолете. «Так ты еще и меня обвиняешь!» — возмущенно округлила глаза. «Такой провал нельзя предусмотреть!» признал он, а потом как-то подобрался, ужил и с маниакальной одержимостью продолжил. «Мы не всесильны, но не сдадимся. И хоть наша группа раскрыта, но проект «Невидимки» все еще активен. Мы сворачиваем скалу, но последнюю задачу завершим, и ты нам в этом поможешь». «И что мне еще нужно сделать?» уронила руки я. Теперь ничего не остается, как просто ликвидировать сферу, снять защитный купол, открыть город спутником, а дальше направить все внимание общественности на это. Мы кое-что положим в серверном центре атома. Это уничтожит их базу, лишит сферу мозга и разрушит защитный купол. Пусть мир увидит атом. Что положите? Отшатнулась я, страшась принять посыпавшиеся догадки и последствия. Просто взорвать серверы неэффективно. Мы устроим им вирусную атаку с электромагнитным выбросом такой силы, что в радиусе километра никто не... Глаза Макса буквально запылали мстительным огнем, но он замер на полуслове, как только наши взгляды встретились. Так я... Теперь смертница произнесла онемевшими губами, а полотенце само упало к ногам. Макс опустил плечи, прищурился, окинул меня сожалеющим взглядом и медленно подошел. Поднял полотенце и накинул мне на плечи. — Ты выживешь, но даже если окажешься в зоне поражения, то уверен, смогу помочь тебе избавиться от последствий. а потом Мы просто сбежим от всех. «Сбежим?» Обомлела я, с трудом принимая мысль, что все надежды рухнули из-за фанатика, надевшего венец вершителя судеб, и подавленно прошептала. «Ты в своем уме? Ты меня не отпустишь, да? Все это было враньем?» «Нет!» — качнул головой Макс, но в глаза не смотрел, да и я боялась увидеть в них подтверждение самых страшных догадок. Просто план не сработал. Значит, хреновый был план! Выплюнула я и выпрямила пальцы рук, готовая вцепиться ему в горло. — Я больше ничего для вас не сделаю! Но Макс вдруг вперился в меня тяжелым взглядом, подавляя и заставляя замолчать. и угрожающе требовательным тоном выдал. «Задачу завершите вы трое!» И сердце снова дрогнуло, оживив адреналиновым всплеском. «С кем?» — боясь ответа, проронила едва слышно. «Второй и... третий!» «Так его не поймали?» Чуть не вскрикнула, но прикусила щеку, чтобы не выдать чувство подонку. В горле соднила, и холодная струйка пота побежала по спине, но смогла взять себя в руки, стянула края полотенца на груди и прошла к кровати. — Второй будет сопровождать тебя. Вы оба не раскрыты, — обернулся Макс. Третьего не задержали только потому, что ему удалось сбежать. Сейчас он прячется где-то в атоме, но его поймают, как только засекут. Включены визуальные датчики отслеживания, поэтому ты доставишь то, что уничтожит мозг атома прямо к серверу и постараешься быстро исчезнуть, а третий выполнит свою последнюю задачу. И, как ты понимаешь, мы не можем позволить взять его живым. «Зачем ему вам помогать? Вы лишили его всего!» — с ужасом проговорила я. но Он все еще держится за тебя? — с пренебрежением хмыкнул Макс. В который раз за день все обрушилось во мне. В эту долгую тяжелую паузу я поняла, что никто из нас троих не выживет. Это и не входило в их планы. Свидетелей всегда убирают. Но как было трудно поверить в тщетность всех обещаний, несмотря на упрямые факты безжалостности этих людей. Макс повернул меня к себе за плечи и посмотрел таким тоскливым взглядом, что глупо было не догадаться. Он прощается. «Я умру». Хрипло выдохнуло с последней искрой надежды, когда тот склонился, будто собираясь поцеловать. Ублюдок замедлил, выпрямился и опустил руки, а потом молча отступил. Спасибо, что хоть в этом не солгал. Прошептала отрешенно, чувствуя, как слезы бегут горячими ручьями, стекая с подбородка на живот и бедра. Макс отошел еще на шаг. — Ложись спать. Завтра тебе нужно быть в форме. — Могу я хотя бы попрощаться с детьми? — спросила, зажмурившись. «Это невозможно! Мы отключили калейдоскоп, а без него никакой внешней связи! Это ради безопасности!» Я резко распахнула глаза, в один широкий шаг преодолела расстояние между нами и, схватив Макса за грудки, выплюнула в лицо. «Ты убил всех нас! Гореть тебе в аду, ублюдок!» Но его лицо осталось каменным, дрогнули лишь уголки глаз. Или так показалось сквозь пелену слез. А в ту же секунду в теле разлилась такая тяжесть, что меня стало тянуть вниз. «Тебе дадут снотворного, чтобы отдохнула!» — подхватил Макс и уложил на кровать. Я уже не чувствовала тело, лишь прошептала солеными губами. «Вам это не сойдет с рук!»